Алексей Визовский, Сергей Линник Столичный доктор, клятва Гиппократа Глава первая Вжух! Бах! Вечернее небо над моим швейцарским поместьем расцвело яркими огнями фейерверка. Взрывы серебра, золота и пурпурных звезд осветили горные пики и озеро, простирающееся внизу. Ахи гостей доносились отовсюду. Из великолепного сада, который, впрочем, уже начало подать, из просторного бального зала, где оркестр только что играл Вальца Штрауса. Вилла князя Баталова, хотя и была местом для уединения, на этот раз превратилась в эпицентр светского праздника. Я стоял на балконе второго этажа, наблюдая, как очередной зал посвящает задумчивую морду льва, украшающего один из каменных фонтанов в саду. Было что-то символическое в этой сцене. Спустя шесть лет, как я приехал в Швейцарию, мое лицо было таким же напряженным и застывшим, словно маска. Да и поза очень походила на ту, которую принял царь зверей — готовность к прыжку. Внизу раздались шаги, и почти тут же начался негромкий разговор. Привычка к осторожности и врожденное любопытство заставили меня подойти ближе к парапету и прислушаться. Два швейцарца, врачи моей клиники, не знали, что их разговор подслушивают. Один из них, Жак, обычный терапевт, с детской непосредственностью жаловался к коллеге-рентгенологу. «Ну скажи мне, в честь чего этот праздник? Это не день рождения князь, не именины. Я бы понял, если бы он хотел отпраздновать какую-нибудь крупную сделку, но про это тоже ничего не было слышно». Другой, Эмиль, сдержанно рассмеялся. «Ты хочешь понять князя?» Удачи, друг мой. Этот человек-загадка даже для тех, кто с ним давно работает. Человек-мотор, человек-оркестр. Князь может делать десяток дел одновременно и во всем добиваться успеха. Но он не праздновал даже вручение премии Нобеля в прошлом году. Только небольшой фуршет для коллег в клинике. А сейчас вдруг такое? Может быть, это способ отвлечь внимание? Но отчего? Хм. А может, он просто хочет показать, что в состоянии себе это позволить? Собрать сюда весь свет Базеля, Женевы и Цюриха? Приехали даже итальянцы с немцами. Представляешь, я только что сжал руку самому Роберту Коху. Я тоже, но все это очень странно. Неважно, в любом случае праздник вышел на славу. С этим трудно спорить. Пойдем в зал, опять начинаются танцы. Хочу пригласить Шарлотту на тур вальса. Я остался один, в тишине. Фейерверк закончился, сад погрузился в полутьму. Что же я так пышно отмечал? Свое третье рождение. Первое случилось, как у всех обычных людей, в 1982 году, когда меня произвели на свет в московском роддоме. Слегка недоношенным, но по утверждению моей матери, неспокойным и крикливым. Второй день рождения выдался необычным. В 2021 году я умирал от тяжелой болезни. Уже написал завещание, отложил деньги на похороны. Но случилось чудо. Я внезапно оказался в прошлом. Не сказать, чтобы здоровым, но точно живым. И молодым. Наконец, третье рождение произошло 6 лет назад в деревне Симплен-Дорф. Во время путешествия по перевалу у меня случился острый аппендицит. Вспомню, вздрогну. Да, операцию я закончил, хотя Васе пришлось меня в себя приводить, когда я потерял сознание от боли. Шов на брюшину минут 10 еще накладывал под молитвы афро-россиянина. На самом деле он мне здорово помог, без него мне не хватило бы сил даже организовать все. После всего, когда повязку сверху наш клеолом приклеил, попросил глоток к коньяку. Да, это против врачебных рекомендаций, но вот такой я недисциплинированный пациент. А потом мне на ноги улегся котейка. Наконец-то я его увидел, простой дворовой швейцарской породы, худого рыжего оборванца, всего в шрамах. А пришел помочь мне, запретил Васе трогать гости, пусть отдыхает. Коты — это мои талисманы, да и хуже, чем есть, не сделает. А потом я все же уколол морфий в надежде поспать, и у меня получилось. На несколько часов забылся. Дорогу пробили ближе к полудню, с итальянской стороны. Я уже совсем бодрячком себя чувствовал. Температура 37,5, давление 110 на 70, пульс не чистит. Из раны отделяемые, серозные, скудные. Живем! Попутчики наш молча потеснились, выделив болезному все заднее сиденье, где я и лежал, как король на подушке, укрытый одеялом. В дороге разговорился с соседями, удивленные тем, что я с собой сотворил они только восхищенных хмыкали и чесали затылки. Узнал о дальнейшем маршруте. Оказалось, что часа через три должны прибыть в Домодоссолу, конечный пункт путешествия. Гердитрих, старший в компании, сразу расставил точки над И. Дрянь мест, конечно. Только склады и оптовая торговля. Доктор там есть, но вам, герфюрст я бы не советовал к ним обращаться. Сколько туда езжу, больше двадцати лет, а его ни разу не видел. И в кабинете у него грязно, как в забегаловке для бродяг. Уж лучше я дам племянника, вот, знакомьтесь, Матиас. Он хлопнул по плечу своего спутника. Он вас посадит на поезд до Милана, два часа ехать, а там разберетесь. Как бы меня в вагоне не растрясло, в своих швах я был уверен не на сто «Благодарю, сам бы я. Только время теряли. Нет, ну скажите, а, разрезал себе брюхо, отчикал лишнее, а потом зашил. Рассказать кому, герфюрст не поверит ведь? Про такое в газеты надо, а обязательно. Когда меня будут расспрашивать журналисты, я непременно вспомню наше путешествие и вас». Гер Дитрих довольно погладил усы. «Реклама торговли не помеха, очень даже наоборот». До Модосола не не запомнилась примерно ничем. Меня перенесли в повозку и отвезли на вокзал. До поезда оставалось чуть больше часа, и я продолжал блаженствовать уже на деревянной лавке, но с той же подушкой под головой. Мать-отец притащил откуда-то еду, и они с Васей принялись закусывать после дороги. «Поеду с вами в Милан», — вдруг сказал наш провожатый. «Отвезу вас там в больницу, да погуляю немного». «А дядя?» — племянник засмеялся. «Так я у него не в рабстве. Сегодня все равно для меня работы не будет, а утром вернусь. Поворчит, то успокоиться, а то его послушать так в молодости ни одна девица без его внимания не обошлась. А мне что, нельзя? К тому же по-итальянски ни вы, ни ваш слуга и слова не знаете. Помогу!» Я достал купюру в сто франков, подал парню. Отказываться он не стал. Приемный покой университетской клиники меня занесли на носилках и переложили на кушетку. Вокруг собралась небольшая процессия. Насильщики пожилая медсестра и мать, с которой начал энергично объясняться с персоналом. Верховодила медсестра, которая стала что-то недовольно рассказывать на итальянском. Наш провожатый ей отвечал, напирая на нее, в итоге через десяток секунд они уже что-то верещали, практически соприкасаясь лбами. Но скоро правда восторжествовала, и, продолжая жестикулировать, медсестра ушла. Но вернулась через минуту с доктором. — Ну вот, может, этот разговаривает на понятном мне языке. — Здравствуйте, простите за задержку, — начал он на приличном немецком. — Моя помощница что-то не так поняла, наверное. Она говорит о какой-то операции. — Апендектомия. Сегодня ночью. Разрешите представиться. Профессор Баталов, хирург. Доктор распахнул глаза, словно я объявил, что прямо сейчас прилетел с Марса. — Тот самый. Боже, какое счастье. Паула. Он затараторил, частенько поминая слово сифилиды. «Простите, я доктор Капаселло. Такой день. Позвольте перенести вас в перевязочную, мы посмотрим состояние раны». Слабость была такая, что мне не мешали ни переноска, ни бесконечный речитатив на итальянском. Только хватило сил дать Матиусу еще 50 франков на прогул. Но, несмотря на шумовое сопровождение, несли меня бережно, перекладывали как весьма хрупкую драгоценность. Когда добрались до раны, доктор наконец снял повязку, то первое, что он спросил, было Боже, кто накладывал вам швы? Ну, сейчас итальянца ждет новый шок. Я сам. Мне пришлось провести операцию от начала до конца в одно лицо при помощи моего слуги, который подавал инструменты, а потом обеспечивал неухотильной солью. Невероятный гербаталов Как такое возможно? Я должен позвать руководству клиники? Одну минуту? Ради бога, Мадонна. Что за человек? Интересно сфотографироваться предложат? Я бы и шов заснял для истории. Повязку покажите только. Да, конечно. Отделяемого немного, серозная жидкость без запаха. Вы великий хирург Гербаталов. И снова пулеметная очередь итальянскую с экспрессивной жестикуляцией. Вскоре Капасел вернулся в сопровождении группы коллег. Зашли пожилой ректор университета, старший врач клиники, еще человек пять. Все переговаривались в полголоса, явно осознавая, что стали свидетелями чего-то из ряда вон выходящего. Гербаталов. — заговорил ректор, подойдя ко мне. — Позвольте выразить восхищение вашим мужеством и мастерством. Я только кивнул, ощущая, как слабость вновь накатывает волной. Хорошо, хоть визит начальству продлился недолго. Впрочем, меня сразу после них поместили в какую-то одиночную люкс-палату, так что все было терпимо. — Доктор Капаселов, у меня к вам несколько просьб, попросил я врача, когда волна желающих посмотреть на диковинку схлынула. — Конечно, герботало, все, что в моих силах. Первое. Поставить кровать для моего слуги. Он мне может понадобиться в любое время. Сейчас сделаем. Второе. Дать телеграмму. Я дам адрес и текст. Естественно, все будет оплачено. Диктуйте. Немедленно этим займусь. Фрау Агнес Баталов. Базель Гранд Отель Эйлер. Текст. После экстренной операции нахожусь в клинике в Милане. Добавьте ваш адрес. Пока все. Я с вашего разрешение отдохну. Одну минуту терпения, сейчас вам принесут бульон. Сколько вы без пищи? Организму надо брать откуда-то силы. Остатка этих самых сил хватило лишь на то, чтобы взглянуть в окно. Блин, ночь уже, звезды мерцают, и никакого снегопада. На следующий день мне лучше не стало. Лихорадка держалась, прыгая ближе к 38. Слабость была такая, что даже пить воду казалось подвигом. Тошнота сопровождала каждый глоток, а боль в животе становилась все более навязчивой и невыносимой. Мне прописали стриптоцит, вливали жидкость внутривенно, а вечером перелили пол-литра крови. Толку от этого было немного. Разве что легкое ощущение тепла в ладонях и ступнях после процедуры, но не более. На газеты, в которых писали про меня на первых страницах, только взглянул. Все равно я по-итальянски не понимаю. На перевязке все то же. Скудные и серозная отделяемое рана заживает первичным натяжением. Доктор Капасел уверял, что это хороший знак, но мне казалось, что и ему самому верилось с трудом. Состояние не улучшалось, картина моего здоровья насыщалась все более мрачными оттенками. Дальше та же петрушка. Лучше не становилось. Если бы кто записывал мои размышления то после минимальной обработки можно было смело отправлять в печать солидную монографию под названием Дифференциальная диагностика после операционных осложнений аппендектомии. Ни одно, даже самое завалящее редкое, не осталось забытым. Я перебирал все, от банальной раневой инфекции до формирования скрытых гнойников, Но ни одна гипотеза не удовлетворяла полностью. Информации было катастрофически мало, да и ставить диагноз самому себе гиблое дело даже для профессора. Это когда на перевале не оказалось рядом никого, да еще и случай очевидный можно, а вот так нет. И на третий день улучшения не уступило и на четвертый тоже. Лихорад росла, боль в животе справа внизу никуда не делась, больше того, она нарастала. Противная, тягучая, будто тянущая на себя жизненные силы. Потому что я уже не лежала, валялся, не в силах осуществить даже минимальные движения. Явно нарастает интоксикация. А она от чего? От гнойной септических осложнений, это ясно кому угодно. Только вот в какой форме? В голове бился один вопрос. Что гниет внутри меня? И где именно?» И от Агнес ни слуху, ни духу, хотя телеграмму доктор Капаселла отправил. Вокруг моего живота вертелась постоянная карусель. Меня трогали все, кто имел хоть какое-то отношение к хирургии. Каждое утро приходил Капаселла, за ним его ассистенты, студенты и медсестры. пальпации вопросы, советы, споры, но прийти к единому мнению не могли, точно как я. Мне только пальпировать себя было не так удобно. Наконец, решили собрать консилиум. Семь специалистов в строгих пиджаках и с надменными выражениями лиц явились ко мне в палату. Постояли у постели больного, послушали резюме от доктора Капасела, покрутили рентгеновский снимок, еще раз попальпировали несчастный брюхо и начали высказывать мнение. За эти дни я итальянский не выучил, но некоторые слова тайного языка медиков звучат примерно одинаково, даже на тайском и суахили, потому что ведут начало из латыни что «флуттоционе» я понял сразу. После того, как оно было произнесено в первый раз, остальные снова полезли щупать живот и согласно кивать головами. От болезненных переживаний я слегка одурел, но прозвучавший приговор о «Осчесо интерперетариале» новости уже не был. Перевода внутри абсцесс я не дождался, потому что потерял сознание. «Если красть, так миллион». А получать осложнения, так одно из самых хреновых, какие только можно представить. Внутри меня начал собираться в кучу гной. Если ничего не делать, то, скопив критическую массу, эта фигня рванет, и хорошо, если меня успеет навестить нотариус, чтобы составить завещание. Кстати, неплохая мысль, потому что даже если что-то делать, шансов-то не очень много. «Господа, прошу прощения, что покинул вас на время», — сказал я, надышавшись нюхательной солью по самое некуда. Согласен с диагнозом, настаиваю на срочной повторной операции с целью вскрытия абсцесса и его дренирования. Участники консилиума согласно закивали. Вот что называется, давить авторитетом. Озвучил очевидно, а звучит все равно солидно. Кстати, а какое количество лейкоцитов в сегодняшнем анализе крови? спросил я Капаселу. 30 тысяч, гер профессор, не задумываясь, ответил доктор. Не хотите ли пригласить священника перед операцией? Поищем православного, кажется, был какой-то грек в городе. И нотариус, согласился я. Риск велик, не будем медлить. Если не найдете православного, то я согласен и на католического служителя. В такой ситуации не до конфессиальных разногласий. Как ни странно, я чувствовал себя совершенно спокойно. Нет неопределенности, все ясно. Что будет на операции, представляю, равно как и последствия. Перетонит и все, отправляйся баталов на новое перерождение. Может, позвать буддиста исповедовать? Короче, зачем переживать, если изменить ничего нельзя? «Сейчас отправлю кого-нибудь», — кивнул Капасела. «Еще парочку телеграмм». «Да, профессор?» «Записывайте. Бресла университет, профессору Микуличу Радецкому. И Москва, Большая Молчановка, русский медик, доктору Маровскому. Текст одинаковый. «У Баталова после аппендэктомии внутри брюши на абсцесс. Вы знаете, что делать. Поспешите». «Сам Микулич», – прошептал доктор. «Хирург, который смог разделить сиамских близнецов, он приедет сюда?» «Надеюсь. Пожалуйста, отправьтесь поскорее». «Да, конечно». Я набросал на бумажке черновик завещания. Патенты на все свои лекарства, разумеется, в общее достояние. Русский медик и скопленные деньги пополам Магнес и детям Лизы. Что еще? Клиники? Та, что в Москве, коллективу во главе с Моровским. Та, что в Питере, моя доля отходит Романовскому персонально. А вот что делать с Базельской, так и не придумал. Операция прошла штатно, насколько это вообще возможно в моей ситуации. Когда я пришел в сознание, мне в подробностях доложили о ходе вмешательства. Не сразу, конечно, а после того, как удостоверились, что я способен воспринимать информацию. Итог был предсказуемо и неутешителен. Ничего хорошего сказать не можем, герпрофессор. Диагноз подтвержден, абсцесс вскрыт, промыт, поставили дренаж. Естественно, провели ревизию на предмет неожиданных находок. Увы, скрытых жемчужин не нашли. Молимся и ждем. Конечно же, надеемся вместе с вами. Священник сейчас прибудет. Встреча с представителем церкви приятно удивила. На хорошем немецком падре общался со мной часа два. Задавал вопрос о моем здоровье, делился историями своей практики, явно стремясь отвлечь меня от мрачных мыслей. Даже моего православного происхождения он никак не коснулся, проявив удивительную тактичность. Профессионал. Мне даже немного легче после него стало. Сутки после операции был туда-сюда. Упала температура, через дренаж текло умеренное количество серо-желтой жидкости. Это было сугубо для разнообразия, с запахом, довольно знакомым каждому врачу. Так пахнет смерть, разложением и безнадегой. Микулич приехал через 36 часов после получения телеграммы. По его словам, даже домой не заезжал, придется послать кого-нибудь купить смену белья и рубашки. Встречали Йохана как лицо королевской крови. Разве что красную дорожку не расстелили и цветы не возлагали. Вот она репутация лучшего хирурга в мире. Все, начиная от главного врача и заканчивая последним ординатором, перед ним благоговели и считали откровением каждое слово. Женя. Ситуация опасная, сказал Йохан, изучив анализы ему и мой организм. Слишком быстрое развитие абсцесса, трое суток всего. Обычно такой недели через две созревает. Что-то ты там в альпийской хижине особо хищное зацепил. Извини, так вышло, — хрипло ответил я, переходя на ты. Чего уж тут теперь лебезничать? Меня, считай, соборовали. Нет, я тебя не виню. В таких условиях лучше бы никто не сделал. Просто не повезло. Признайся, не желал ли ты в юности плоти старшей сестры, а потом не покаялся? У меня нет сестер, но шутка хорошая, — попытался улыбнуться я, хотя лицо тут же скривилось от боли. А что делать? Дренировать, повторно промывать и надеяться, что дальше не поползет. Ты сам все знаешь, я нового не придумал пока, но я приложу все усилия, поверь мне. Только не подпускай ко мне студентов, я их ненавижу. Им интересно постоять рядом с умирающей знаменитостью. И мы ждем Васлова-Маровского. По моим подсчетам, он должен появиться дня через 2-3. Привезет лекарство от всех болезней? — спросил Йохан с легкой улыбкой. — Почти. Увидишь. Вацлова я не дождался. К утру температура прыгнула до 39, кишечник практически остановился. Боли внизу живота стали почти нестерпимыми, и меня снова потащили в операционную. На этот раз бригаду возглавил Микулич. Хотелось верить, что ему повезет больше, чем его предшественникам. И мне тоже.